«Стендаль», 1783-1842 годы. Под именем Стендаля вошел в историю мировой литературы писатель Анри Бейль, один из создателей французского реалистического романа XIX века. Детство писателя было овеяно бурными событиями французской революции 1789 года. 17-летним юношей он вступает в армию Наполеона. В рядах наполеоновской армии участвует в походах в Италию, Германию и вместе с остатками великой армии отступает из России. После падения Наполеона, опасаясь преследования вернувшихся бурбонов, Стендаль покидает Францию и поселяется в Италии. Он глубоко сочувствует карбонариям. итальянским патриотам, мечтавшим освободить Италию от власти Австрии. Со многими из карбонариев Анри Бейль находился в переписке и, боясь преследования австрийской полиции, обычно подписывал свои письма различными псевдонимами. Один из них, Стендаль, стал его постоянным литературным именем. Стендаль очень любил Италию. Ее искусство, ее природу, ее людей. Первые его книги были посвящены музыке и искусству этой страны. Затем он создает романы, в которых критическое изображение французской действительности сочетается с глубоким интересом к внутреннему миру и психологии героев. Их поступки, чувства и стремления писатель подвергает тончайшему анализу. Через всю свою жизнь... Через все свое творчество Стендаль пронес мечту о сильном героическом характере, о человеке больших дел и глубоких чувств. Однако писатель с горечью видел, что в современном ему обществе невозможно полное раскрытие таких ярких характеров. В своем лучшем романе «Красное и черное» 1830 год он рассказал о трагедии Жюльена Суреля, умного и волевого человека. Но перед ним, сыном плотника, оказались закрыты все пути продвижения в обществе. Сорель может добиться успеха в жизни, лишь став карьеристом, приспособленцем и лицемером. Он сознает неосуществимость своих стремлений к героическим делам, понимает всю низость и подлость путей, ведущих к успеху, и находит в себе мужество, осудить свои поступки. В конце романа он бросает в лицо судьям слова горькой правды о мире собственников и стяжателей, в котором ему, либею, нет места. В ценой собственной жизни он утверждает свое человеческое достоинство. В удушающей атмосфере деспотизма и насилия Терпят крушение и мечты Фабрицио Дель Донго, героя романа Пармская обитель 1839 год, о деятельной жизни, о счастье. Он так же, как и Сорель, преклоняется перед Наполеоном, мечтает о подвиге. Однако он ничего не может совершить. Общество закрыло и перед ним все пути для борьбы за свободу Италии. И Фабрицио дель Донго вынужден стать священником. Людей героического склада, активного действия, Стендаль нашел среди карбонариев и рассказал об их высоком героизме в новелле «Ванина Ванини». Карбонарии, наивные и непоследовательные в своих взглядах, благородно и мужественно отстаивали интересы Родины. Юный Пьетро Мессивили горячо полюбил красавицу Ванину Ванини. Однако эта любовь оказывается несовместимой с его трудной и опасной жизнью тайного революционера, требующей отречения и жертв. И Пьетро должен выбирать, отказаться от служения Родине и всецело отдаться личному счастью или пожертвовать любовью и счастьем во имя патриотического долга. Он выбирает второй путь. Ванина же любит Петру эгоистической любовью. Она живет только собой и для себя. Возненавидев друзей Петру, Ванина предает их. И тогда Петру порывает с ней. Стендаль... Восхищается его героизмом и самоотверженностью. Воплощение своего человеческого идеала Стендаль видел в людях, смело утверждавших свое право на земное счастье, умевших дерзать, любить и ненавидеть. Он считал неотъемлемым правом каждого человека его стремление к счастью. В книгах писателя звучал протест против насилия над человеческой личностью. Этим чувством пронизаны его итальянские новеллы и хроники. Стендаль восхищается людьми больших страстей, высокого благородства и отваги. Таковы герои его новеллы «Сундук и привидение», действие которой перенесено в Испанию, Дон Фернандо и Инесса, отстаивающие свое право на любовь, на счастье. Скоропостижная смерть в 1842 году помешала Стендалю закончить его последний роман «Люсьен Левен», где он опять возвращается к судьбе молодого человека своего времени. Писательская судьба Стендаля сложилась трудно. Он постоянно ощущал невнимание и непонимание со стороны читателей и критики. Критика не откликнулась ни на одно его произведение. Единственный человек, который смог по-настоящему его оценить, был Оноре Бальзак, написавший восторженную статью о романе «Пармская обитель». Стендаль утешал себя надеждой на то, что его поймут последующие поколения – И он не ошибся, современному читателю близок нравственный идеал писателя, воплощающий лучшие, благороднейшие качества, которые Стендаль ценил в людях и которыми наделял своих героев.